Костынка отдыхает. Милые мои девчата, сижу, чищу себе картошку на ужин и сочиняю вам письма. Я тут закончил одну работу и думаю, что дня через два меня отпустят отдыхать. Сразу еду к вам. В общем, у меня все в порядке. С квартирой пока плохо, обещают на зиму. Вот так-то. Как-то Маринушка моя маленькая. Я просто не представляю себе, как мы жили раньше без нее. Толстой писал, что ребенок делает человека более уязвимым. Так только своя более забота, а здесь махонькое существо, за которое ты в ответе перед миром. А посему, писал Толстой, надо иметь, по крайней мере, трех, а не одного ребенка. Любопытно, как ты к этому его мнению отнесешься? Должен тебе признать, что мое мнение полностью совпадает с мнением классика. Да, неделю назад меня, между прочим, затащил к себе Мить Степанов. Он читал мне Ливону Кочеряну главу из своей книжки. В общем-то, ничего, но только много сочиняет. Что-то сейчас пошла мода на сочинительство. Чтоб не так, как бывает на самом деле, или на самом деле было, а именно так, как хочется писателю. Левон, правда, хвалил, но, знаешь, Левушка никогда душой не кривит. Черт его знает, может быть, у меня после работы в милиции выработалась чрезмерная придирчивость по отношению к недостаточности доказательств. В нашем деле истина должна быть абсолютной. Иначе прокуратура завернет дело. Или суд. Может быть, впрочем, если писатель станет выписывать абсолютную истину, то его работу завернет читатель. Она ведь вроде милицейского протокола, это самая абсолютная истина. Потом пришел Ларик в лаз. Веселый, маленько пьяный. Я, говорит, уникальную кость из глотки старухи вытащил. Ругалась, заловка и подавилась. Так ведь, говорит, ругаться не могла. Задыхалась и полезла на заловку драться. Мы и дерется. Ларик тоже послушал Миткин рассказ и посоветовал ему переключаться на детектив. «Это хоть читают, Мить», — сказал он. «В детективе хоть заранее неизвестно, что будет. Самый-то конец, конечно, известен, и зловят супостатов. Зато очень интересно читать, как за ним гоняются». Потом мы сообразили холостяцкий ужин, наварили полную кастрюлю макарон, и писатель поставил две бутылки пива с быком, что на языке алкоголиков означает «зубровку». «Тебе от всех ребят привет». Митька считает тебя образцово-показательной женой. «Женщина, которая оставляет мужа одного на все лето, святая», — сказал он. Надя меня оставляет максимум на два дня, но при этом по 10 раз звонит, проверяет, где я. Пожалуйста, напиши мне поскорее. Целую вас обоих, Люблю вас очень. Очень люблю вас. Скучаю. До свидания. Слава.